Тщетно я упрашивал Холмса остаться у меня ночевать. Мне было ясно, что он боится навлечь неприятности на приютивший его дом, и что это единственная причина, которая гонит его прочь. Сделав еще несколько торопливых указаний по поводу наших завтрашних дел, он встал, вышел вместе со мной в сад, перелез через стенку прямо на Мортимер-стрит, с свиском подозвал Кэп, и я услышал удаляющийся стук колес. На следующее утро я в точности выполнил указание Холмса. Кэп был взят со всеми необходимыми предосторожностями, он никак не мог оказаться ловушкой. И сразу после завтрака я поехал в условленное место. Подъехав к Клаусарскому пассажу, Я пробежал через него со всей быстротой, на какую был способен, и увидел карету, которая ждала меня, как было условлено. Как только я сел в нее, огромного роста кучер, закутанный в темный плащ, стегнул лошадь и мигом довез меня до вокзала Виктории. Едва я успел сойти, он повернул экипаж и снова умчался, даже не взглянув в мою сторону. Пока все шло прекрасно. Мой багаж уже ждал меня на вокзале, и я без труда нашел купе, указанное Холмсом, хотя бы потому, что оно было единственное с надписью «Занято». Теперь меня тревожило только одно — отсутствие Холмса. Я посмотрел на вокзальные часы. До отхода поезда оставалось всего семь минут. Напрасно искал я в толпе отъезжающих и провожающих худощавую фигуру моего друга. Его не было. Несколько минут я убил, помогая почтенному итальянскому паттеру, пытавшемуся на ломаном английском языке, объяснить носильщику, что его багаж должен быть отправлен прямо в Париж. Потом я еще раз обошел платформу и вернулся в свое купе. где застал уже знакомого мне дряхлого итальянца. Оказалось, что хотя у него не было билета в это купе, носильщик все-таки усадил его ко мне. Бесполезно было объяснять моему непрошенному дорожному спутнику, что его вторжение мне неприятно. Я владел итальянским еще менее, чем он английским, поэтому я только пожал плечами и продолжал тревожно смотреть в окно ожидая моего друга. и начал овладевать страх. А вдруг его отсутствие означало, что за ночь с ним произошло какое-нибудь несчастье? Уже все двери были закрыты, раздался свисток. Как вдруг? Милый Уотсон... «Вы даже не соблаговолили поздороваться со мной», — произнес возле меня чей-то голос. Я оглянулся пораженный. Пожилой священник стоял теперь ко мне лицом. На секунду его морщины разгладились, нос отодвинулся от подбородка, нижняя губа перестала выдвигаться вперед, а рот шамкать. Тусклые глаза заблестели прежним огоньком, сутулая спина выпрямилась». Но все это длилось одно мгновение, и Холмс исчез так же быстро, как появился. «Боже милостивый!» — скричал я. «Но «Ну и удивили же вы меня!» «Нам все еще необходимо соблюдать максимальную осторожность», — прошептал он. «У меня есть основания думать, что они напали на наш след». «А, вот и сам Мариарти». Поезд как раз тронулся, когда Холмс произносил эти слова. Выглянув из окна и посмотрев назад, я увидел высокого человека, который яростно расталкивал толпу и махал рукой, словно желая остановить поезд. Однако уже было поздно. Скорость движения все увеличивалась, и очень быстро станция осталась позади. «Вот видите», — сказал Холмс со смехом, — Несмотря на все наши предосторожности, нам еле-еле удалось отделаться от этого человека. Он встал, снял с себя черную сутанную шляпу, принадлежности своего маскарада, и спрятал их в саквояж. — Читали вы утренние газеты, Уотсон? — Нет. — Значит, вы еще не знаете о том, что случилось на Бейкер-стрит. — На Бейкер-стрит? Сегодня ночью они подожгли нашу квартиру, но большого ущерба не причинили. Как же быть, Холмс, это становится невыносимым? По-видимому, после того, как их агент с дубинкой был арестован, они окончательно потеряли мой след. Иначе они не могли бы предположить, что я вернулся домой. Но потом они, как видно, стали следить за вами. Вот что привело Мариарти на вокзал Виктория. «Вы не могли сделать какой-нибудь промах по пути к вокзалу?» «Я в точности выполнил все ваши указания». «Нашли экипаж на месте?» «Да, он ожидал меня». «А кучера вы узнали?» «Нет». «Это был мой брат Майкрофт». «В таких делах лучше не посвящать свои секреты наемного человека». «Ну, а теперь мы должны подумать, как нам быть с Мориарти». Поскольку мы едем экспрессом, а пароход отойдет, как только придет наш поезд, мне кажется, теперь уж ему ни за что не угнаться за нами. Милый мой отцом, ведь я говорил вам, что когда речь идет об интеллекте, к этому человеку надо подходить точно с такой же меркой, что и ко мне. Неужели вы думаете, что если бы на месте преследователя был я, Такое ничтожное происшествие могло бы меня остановить. Ну, а если нет, то почему же вы так плохо думаете о нем? Но что же он может сделать? То же, что сделал бы я. Тогда скажите мне, как поступили бы вы. Заказал бы экстренный поезд. Но ведь он все равно опоздает. Никоим образом. Наш поезд останавливается в Кентербери. А там всегда приходится, по крайней мере, четверть часа ждать парохода. Вот там-то он нас и настигнет. Можно подумать, что преступники мы, а не он. Прикажите арестовать его, как только он приедет. Это уничтожило бы плоды трехмесячной работы. Мы поймали бы крупную рыбу, а мелкая уплыла бы из сетей в разные стороны. В понедельник все они будут в наших руках. Нет, сейчас арест недопустим. Что же нам делать? Мы должны выйти в Кентерберри. А потом? А потом нам придется проехать в Нью-Хевен и оттуда в Дьеп. Мориарти снова сделает то же, что сделал бы и я. Он приедет в Париж, пойдет в камеру хранения багажа, определит, какие чемоданы наши и будет там два дня ждать. Мы же тем временем купим себе пару ковровых дорожных мешков, поощряя таким образом промышленность и торговлю тех мест, по которым будем путешествовать, и спокойно направимся в Швейцарию через Люксембург и Базель. Я слишком опытный путешественник и потому не позволил себе огорчаться из-за потери багажа. Но, признаюсь... Мне была неприятна мысль, что мы должны увертываться и прятаться от преступника, на счету у которого столько гнусных злодеяний. Однако Холмс, конечно, лучше понимал положение вещей. Поэтому в Кентерберри мы вышли. Здесь мы узнали, что поезд «Нью Хевен» отходит только через час. Я все еще унылосмотрел на исчезавший вдали багажный вагон, быстро уносивший весь мой гардероб, когда Холмс дернул меня за рукав и показал на железнодорожные пути. «Видите, как быстро!» — сказал он. Вдалеке среди кентских лесов велась тонкая струйка дыма. Через минуту другой поезд, состоявший из локомотива с одним вагоном, показался на изогнутой линии рельсов, ведущих к станции. Мы едва успели спрятаться за какими-то тюками, как он со стуком и грохотом пронесся мимо нас, дохнув нам в лицо струей горячего пара. — Проехал, — сказал Холмс, следя взглядом за вагоном, подскакивавшим и слегка покачивавшимся на рельсах. Как видите, проницательность нашего друга тоже имеет границы. Было бы поистине чудом, если бы он сделал точно те же выводы, какие сделал я, и действовал бы в соответствии с ними. А что бы он сделал, если бы догнал нас? Без сомнения попытался бы меня убить. Но да ведь и я не стал бы дожидаться его, сложа руки. Теперь вопрос в том... позавтракать ли нам здесь или рискнуть умереть с голоду и подождать до Ньюхавена. В ту же ночь мы приехали в Брюссель и провели там два дня, а на третий двинулись в Страсбург. В понедельник утром Холмс послал телеграмму лондонской полиции, и вечером, придя в нашу гостиницу, мы нашли там ответ. Холмс распечатал телеграмму и с проклятием швырнул ее в камин. — Я должен был это предвидеть, — простонал он. — Бежал. — Мариарти? — Они накрыли всю шайку, кроме него. Он один ускользнул. — Ну, конечно, я уехал, и этим людям было не справиться с ним. Хотя я был уверен, что дал им в руки все нити. — Знаете, Отсон, вам лучше поскорее вернуться в Англию. Почему это? Я теперь опасный спутник. Этот человек потерял все. Если он вернется в Лондон, он погиб. Насколько я понимаю его характер, он направит теперь все свои силы на то, чтобы отомстить мне. Он очень ясно высказался во время нашего короткого свидания. И я уверен, что это не пустая угроза. Право же, я советую вам вернуться в Лондон к вашим пациентам. Но я старый солдат и старинный друг Холмса. Конечно, не счел возможным покинуть его в такую минуту. Более получаса мы спорили об этом, сидя в ресторане Страсбургской гостиницы, и в ту же ночь двинулись дальше, в Женеву. Целую неделю мы с наслаждением бродили по долине Роны. А потом, миновав лейк, направились через перевал Гемми, еще покрытый глубоким снегом. И дальше через Интерлакен к деревушке Мэринген. Это была чудесная прогулка. Нежная весенняя зелень внизу и белизна девственных снегов наверху над нами. Но мне было ясно, что ни на одну минуту Холмс не забывал о нависшей над ним угрозе. В уютных альпийских деревушках На уединенных горных тропах всюду я видел, по его быстрому пристальному взгляду, внимательно изучающим лицо каждого встречного путника, что он твердо убежден в неотвратимой опасности, идущей за нами по пятам. Помню такой случай. Мы проходили через Гемми и шли берегом задумчивого Даубена. как вдруг большая каменная глыба сорвалась со скалы, возвышавшаяся справа, скатилась вниз и с грохотом погрузилась в озеро позади нас. Холмс взбежал на скалу и, вытянув шею, начал осматриваться по сторонам. Тщетно уверял его проводник, что весною обвалы каменных глыб — самое обычное явление в здешних краях. Холмс ничего не ответил, но улыбнулся мне с видом человека, который давно уже предугадывал эти события. И все же при всей своей настороженности он не предавался унынию. Напротив, я не помню, чтобы мне когда-либо приходилось видеть его в таком жизнерадостном настроении. Он снова и снова повторял, что если бы общество было избавлено От профессора Мориарти он с радостью прекратил бы свою деятельность. Мне кажется, я имею право сказать, Уотсон, что не совсем бесполезно прожил свою жизнь, — говорил он. И даже если бы мой жизненный путь должен был оборваться сегодня, я все-таки мог бы оглянуться на него с чувством душевного удовлетворения. Благодаря мне воздух Лондона стал чище, Я принимал участие в тысяче с лишним дел и убежден, что никогда не злоупотреблял своим влиянием, помогая не правой стороне. В последнее время меня, правда, больше привлекало изучение загадок, поставленных перед нами природой, нежели те поверхностные проблемы, ответственность за которые несет несовершенное устройство нашего общества. В тот день, отцын, когда я увенчая свою карьеру поимкой или уничтожением самого опасного и самого талантливого преступника в Европе, вашим мемуарам придет конец. Теперь я постараюсь кратко, но точно изложить то немногое, что еще осталось недосказанным. Мне нелегко задерживаться на этих подробностях, но я считаю своим долгом не пропустить это. Ни одной из них. 3 мая мы пришли в местечко Мейринген и остановились в гостинице «Англия», которую в то время содержал Петер Штайлер-старший. Наш хозяин был человек смышленный и превосходно говорил по-английски, так как около трех лет прослужил кельнером в гостинице «Гровнер» в Лондоне. Четвертого мая, во второй половине дня, мы, по его совету, отправились вдвоем в горы с намерением провести ночь в деревушке Розенлау. Хозяин особенно рекомендовал нам осмотреть Рейхенбахский водопад, который находится примерно на половине подъема, но несколько в стороне. Это поистине страшное место». Вздувшийся от тающих снегов горный поток низвергается в бездонную пропасть, и брызги взлетают из нее, словно дым из горящего здания. Ущелье, куда устремляется поток, окружено блестящими скалами, черными как уголь. Внизу, на неизмеримой глубине, оно суживается, превращаясь в пенящийся кипящий колодец, которая все время переполняется и со страшной силой выбрасывает воду обратно на зубчатые скалы вокруг. Непрерывное движение зеленых струй с беспрестанным грохотом падающих вниз, плотные волнующиеся завесы водяной пыли в безостановочном вихре, взлетающей вверх. Все это доводит человека до головокружения. И оглушает его своим несмолкаемым ревом. Мы стояли у края, глядя в пропасть, где блестела вода, разбивавшаяся далеко внизу от черной камни, и слушали доносившиеся из бездны бормотания, похожее на человеческие голоса. Дорожка, по которой мы поднялись, проложена полукругом, чтобы дать туристам возможность лучше видеть водопад. но она кончается обрывом, и путнику приходится возвращаться той же дорогой, какой он пришел. Мы как раз повернули, собираясь уходить, как вдруг увидели мальчика-швейцарца, который бежал к нам навстречу с письмом в руке. На конверте стоял штамп той гостиницы, где мы остановились. Оказалось, что письмо от хозяина и адресовано мне. Он писал, что буквально через несколько минут после нашего ухода в гостиницу прибыла англичанка, находящаяся в последней стадии чахотки. Она провела зиму в Давосе, а теперь ехала к своим друзьям в Люцерн. Но по дороге у нее внезапно пошла горлом кровь. По-видимому, ей осталось жить не более нескольких часов. Но для нее было бы... большим утешением видеть около себя доктора-англичанина, и если бы я приехал, то... и так далее, и так далее. В постскриптуме Добряк Штайлер добавлял, что он и сам будет мне крайне обязан, если я соглашусь приехать, так как приезжая дама категорически отказывается от услуг врача-швейцарца, и что на нем лежит огромная ответственность. Я не мог не откликнуться на этот призыв, не мог отказать в просьбе соотечественницы, умиравшей на чужбине. Но вместе с тем я опасался оставить Холмса одного. Однако мы решили, что с ним в качестве проводника и спутника останется юный швейцарец, а я вернусь в Мейринген. Мой друг намеревался еще немного побыть у водопада, а затем потихоньку отправиться через холмы в Розенлау, где вечером я должен был к нему присоединиться. Отойдя немного, я оглянулся. Холмс стоял, прислонясь к скале, и, скрестив руки, смотрел вниз на дно стремнины. Я не знал тогда, что больше мне... Не суждено было видеть моего друга. Спустившись вниз, я еще раз оглянулся. С этого места водопад уже не был виден, но я разглядел ведущую к нему дорожку, которая велась вдоль ступа горы. По этой дорожке быстро шагал какой-то человек. Его черный силуэт отчетливо выделялся на зеленом фоне. Я заметил его... Заметил необыкновенную быстроту, с какой он поднимался. Но я и сам очень спешил к моей больной, а потому вскоре забыл о нем. Примерно через час я добрался до нашей гостиницы в Мейрингене. Старик Штайлер стоял на пороге. «Ну что?» — спросил я, подбегая к нему. «Надеюсь, ей не хуже?» На лице у него выразилось удивление. Брови поднялись. Сердце у меня так и оборвалось. — Значит, вы не писали это? — спросил я, вынув из кармана письмо. — В гостинице нет больной англичанки? — Ну, конечно, нет, — вскричал он. — Но что это? На конверте стоит штамп моей гостиницы. — А, понимаю. Должно быть, письмо написал высокий англичанин. который приехал вскоре после вашего ухода. Он сказал, что... Но я не стал ждать дальнейших объяснений хозяина. Охваченный ужасом, я уже бежал по деревянской улице к той самой горной дорожке, с которой только что спустился. Спуск к гостиницы занял у меня час. И, несмотря на то, что я бежал изо всех сил, прошло еще два прежде чем я снова достиг Рейхенбахского водопада. Альпершток Холмса все еще стоял у скалы, возле которой я его оставил. Но самого Холмса не было, и я тщетно звал его. Единственным ответом было эхо, гулко повторявшее мой голос среди окружавших меня отвесных скал. При виде этого альпенштока я похолодел. Значит, Холмс не ушел на Розенлау. Он оставался здесь, на этой дорожке, шириной в три фута, окаймленной отвесной стеной с одной стороны и заканчивавшейся отвесным обрывом с другой. И здесь его настиг враг. Юного швейцарца тоже не было — По-видимому, он был подкуплен Мориарти и оставил противников с глазу на глаз. А что случилось потом? Кто мог сказать мне, что случилось потом? Минуты две я стоял неподвижно, скованный ужасом, силясь прийти в себя. Потом я вспомнил о методе самого Холмса и сделал попытку применить его, чтобы объяснить себе разыгравшуюся трагедию. Увы, это было нетрудно. Во время нашего разговора мы с Холмсом не дошли до конца тропинки, и Альпеншток указывал на то место, где мы остановились. Черноватая почва никогда не просыхает здесь из-за постоянных брызг потока, так что птица и то оставила бы на ней свой след. Два ряда шагов, четко отпечатывались почти у самого конца тропинки. Они удалялись от меня, обратных следов не было. За несколько шагов от края земля была вся истоптана и разрыта, а терновник и папоротник вырваны и забрызганы грязью. Я лег лицом вниз и стал всматриваться в несущийся поток. Стемнело, и теперь я мог видеть только блестевшие от сырости черные каменные стены, да где-то далеко в глубине сверкание бесчисленных водяных брызг. Я крикнул но лишь гул водопада, чем-то похожий на человеческие голоса, донесся до моего слуха. Однако судьбе было угодно, чтобы последний привет моего друга и товарища все-таки дошел до меня. Как я уже сказал, его альпиншток остался прислоненным к невысокой скале, нависшей над тропинкой. И вдруг на верхушке этого выступа что-то блеснуло. Я поднял руку, то был серебряный портсигар, который Холмс всегда носил с собой. Когда я взял его, несколько листочков бумаги, лежавших под ним, рассыпались и упали на землю. Это были три листика, вырванные из блокнота и адресованные мне. Характерно, что адрес был написан так же четко, почерк был так же уверен и разборчив, как если бы Холмс писал у себя в кабинете. «Дорогой мой Уотсон», — говорилось в записке, «я пишу вам эти строки благодаря любезности мистера Мориарти». который ждет меня для окончательного разрешения вопросов, касающихся нас обоих. Он бегло обрисовал мне способы, с помощью которых ему удалось ускользнуть от английской полиции и узнать о нашем маршруте. Они только подтверждают мое высокое мнение о его выдающихся способностях. Мне приятно думать, что я могу избавить общество от дальнейших неудобств, связанных с его существованием. Но, боюсь, что это будет достигнуто ценой, которая огорчит моих друзей, и особенно вас, милый Уотсон. Впрочем, я уже говорил вам, что мой жизненный путь дошел до высшей своей точки, и я не мог бы желать для себя лучшего конца. Между прочим, если говорить откровенно, я немало не сомневался в том, что письмо... из Мейрингена, западня, и, отпуская вас, был твердо убежден, что последует нечто в этом роде. Передайте инспектору Петерсону, что бумаги, необходимые для разоблачения шайки, лежат у меня в столе, в ящике под литерой «М», синий конверт с надписью «Море Арти». Перед отъездом из Англии я сделал все необходимое распоряжение, Относительно моего имущества я оставил их у моего брата Майкрофта. Прошу вас передать мой сердечный привет, миссис Уотсон. Искренне преданный вам Шерлок Холмс. Остальное можно рассказать в двух словах. Осмотр места происшествия, произведенный экспертами, не оставил никаких сомнений в том, что схватка между противниками кончилась так, как она неизбежно должна была кончиться при данных обстоятельствах. Видимо, они вместе упали в пропасть, так и не разжав смертельных объятий. Попытки отыскать трупы были тотчас же признаны безнадежными, и там, в глубине этого страшного котла кипящей воды и бурлящей пены, На веки остались лежать тела опаснейшего преступника и искуснейшего поборника правосудия своего времени. Мальчика швейцарца так и не нашли, разумеется, это был один из многочисленных агентов, находившихся в распоряжении Мориарти. Что касается шайки, то, вероятно, все в Лондоне помнят с какой полнотой улики собранные Холмсом разоблачили всю организацию и обнаружили, в каких железных тисках держал ее покойный Мориарти. На процессе страшная личность ее главы и вдохновителя осталась почти неосвещенной. И если мне пришлось раскрыть здесь всю правду о его преступной деятельности, это вызвано теми недобросовестными защитниками, которые пытались обелить его память нападками на человека, которого я всегда буду считать самым благородным и самым мудрым из всех известных мне людей».